Глава 17. В поезде. В течение недели после эпизода в Вайлворте полковник Таутон забрал Вернона с собой в Йоркшир. Инспектор Дрэнч все еще искал беглецов и по-прежнему не мог их найти. Верный своей репутации паук замел следы самым виртуозным образом, и не было ни малейшей зацепки, указывающей на его местонахождение. Предположительно, с ним был Мондерс, поскольку он не вернулся в свои апартаменты на Планет-стрит, и его не видели ни в одном из его обычных мест появления в городе. Этого следовало ожидать, поскольку Мондарс, как говорится, разорился, и общество, в котором он так феерически блистал, отныне его больше не знало. Вызывало жалость, что молодой человек со способностями, приятной наружностью и положением, разрушил свою жизнь в самом начале многообещающей светской карьеры. Но, должно быть, в Мондерсе была какая-то криминальная жилка, которая проявилась в процветании, а не в бедности. Он был, как говорил Коллеридж, о людях с таким характером, дураком в циркумбендибусе. Сэмюэл Тейлор Коллеридж, 1772-1834 годы жизни. Английский поэт-романтик начала XIX века. Циркумбендибус, английское идиоматическое слово со значением «окольный путь», О околичности, уклончивые речи. Однако Вернан и не думал оплакивать социальную гибель своего старого школьного друга. Он сделал все возможное, чтобы удержать его на честном пути, но не смог предотвратить отклонение. Поэтому он, поскольку в этот одиннадцатый час больше ничего нельзя было сделать, умыл руки и оставил его вместе с Хестом на милость закона в лице инспектора. «Одиннадцатый час» Идиома исторического происхождения со значением «последний момент, когда еще что-то можно сделать». Перед неизбежным концом чего-либо, катастрофой. Теперь, когда у Дренча в руках были все нити, он возмущался, что кто-то другой вплетает их в веревки на шеях преступников, поскольку он, очевидно, хотел присвоить себе всю славу и почет от их поимки. И Таутон, и вернан были скорее рады, что инспектор придерживается такой точки зрения, поскольку они не хотели больше иметь ничего общего с этим делом. И прежде чем уехать из Лондона в Боудерстайк, Вернон закрыл свою контору в ковент гардене и официально отказался от своего псевдонима Немо. Поскольку к этому времени он был официально признан наследником своего дяди, он вполне мог себе это позволить. Сэр Эдвард, однако, все еще находился между жизнью и смертью, поэтому было пока еще неизвестно, когда Вернон вступит в наследование. Пока поезд летел сквозь осенний пейзаж, Таутон и его гость удобно устроились в купе первого класса, который они выбрали для себя, чтобы спокойно поговорить. Они по-прежнему были глубоко заинтересованы в этом деле и с нетерпением ждали поимки паука. Было бы справедливо, что он должен пострадать за свое подлое преступление, убийство старого и безобидного человека. Что касается Мондерса, то он, очевидно, был заодно с более умным негодяем и, несомненно, получил бы длительный срок тюремного заключения. Таким образом, общество избавилось бы от двух опасных людей, а те, у кого есть секреты, спали бы спокойно, зная, что один осмодей мертв, а другой надежно заперт. «Но я не знаю, что будет делать бедная миссис Бэдж», сказал Вернон, печально глядя в окно. «Она что-нибудь знает?» спросил полковник, отбрасывая утреннюю газету, которую читал и настраиваясь на разговор. Вернон кивнул. «Я видел ее вчера». Она прислала спросить меня, что стало с Константином. Я был обязан сказать ей. «Ты думаешь, это было добрым и мудрым поступком?» «Думаю, что да. Безусловно. Лучше, чтобы миссис Бэджу знала правду от друга, чем увидеть ее грубо напечатанной в ежедневных газетах. А там она обязательно появится рано или поздно». «Сначала Дренч должен поймать паука, — хладнокровно заметил полковник. Задача не из легких, как мы знаем. Что она сказала?» Сначала она отказывалась в это верить. Она продолжала настаивать, что все это было ошибкой и что Константин все исправит. «Какая замечательная вера у этих женщин, Вернон!» «Благослови их, Бог! Они полностью руководствуются своим сердцем!» «В таком случае, — сухо заметил Таутон, — миссис Бэдж, должно быть, знала, что Мондерс не такой святой, каким она пытается его представить!» «Я не говорил, что она следовала инстинкту», также сухо ответил Вернон. «Есть разница между этими сердечной любовью. Поскольку Константин — ребенок и ее сестры и ее приемный сын, сердце миссис Бэдж, которое он почти разбил, все так же нежно заботится о нем. Но ее инстинкт, должно быть, давно подсказал ей, что этот парень — негодяй самого худшего сорта». «Отъявленный негодяй», — энергично заявил полковник. Миссис Бэдж отказалась придерживаться такого мнения о нем. Она причитала, что у него нежное сердце, и его сбили с пути, потому что у него слабый характер. Фактически, ее защита сводилась к тому, что он сам себе злейший враг. «С Мондерсом, безусловно, так и есть. У него были все дары богов, и все же...» «И все же он пал, потому что ему не был дан величайший дар честных целей», — закончил Вернон. «Черт возьми, Таутон, каким бы негодяем этот парень ни был, мне его жаль». «А мне нет», — свирепо прорычал Таутон. Ах, вы не играли с ним в детстве и не ходили с ним в школу, друг мой. Хотя я обязан сказать, что Константин всегда был эгоистичным парнем. Тем, кого вы назвали бы подонком. Я бы не назвал его так, Вернон. Я ненавижу сленг. Позвольте заметить, тут вы ошибаетесь. Сленг часто попадает в самую точку, когда королевский английский пропускает суть. Сленг передает многое в малом и... О, к черту вашу филологию! — Лучше продолжайте а миссис Бэдж. Больше нечего сказать. Мондерс изрядно истощил ее, но ей хватает на жизнь, и дом в Хэмпстере принадлежит ей. Однако ближе к концу нашего разговора она призналась, что не удивлена поведением Конни, поскольку скорее ожидала этого. — Хм, несколько противоречиво. Почему? — Ну, похоже, что отец Мондерса, грек Маврокардатос. Вы знаете, сам был довольно тухлым яйцом. Он довел свою жену, то есть сестру миссис Бэдж до могилы и обманул своего партнера, прежде чем покончить с собой. «Я никогда не слышал этого раньше». «Разумеется. Миссис Бэдж всегда держала это в секрете ради мальчика, пока вчера не призналась мне в своем горе. Мавракардатос? Он взял английскую фамилию Мондерс. Сбежал с кучей денег своего партнера и застрелился на Корфу, когда его выследили детективы». Миссис Бэдж усыновила его сына и сделала все возможное, чтобы воспитать его как честного человека. Она старалась изо всех сил, я уверен, но то, что заложено в крови, вы знаете. Полковник Таутон скрестил руки на груди и уставился прямо перед собой. Бедняга. Такой отец сильно мешал ему. Такая кровь. Интересно, Вернон, за какое число наших поступков мы несем ответственность, если принять во внимание наследственность? Некоторые грешат, потому что им это нравится, но многие, потому что ничего не могут с этим поделать. Давайте дадим Мондерсу презумпцию невиновности и скажем, что на него пали грехи его отца. И, конечно, мы не должны забывать, что Хест — чрезвычайно умный и волевой человек, который мог легко контролировать или действительно контролировал слабую натуру Мондерса. «Здесь есть о чем поговорить», — задумчиво согласился полковник. Осмелюсь предположить, что он втянул беднягу в преступление до того, как тот отчетливо понял, что делает, и после совершения он уже был вынужден остаться в грязи. Но сам Хест, Вернон, что вы о нем думаете? Я недостаточно знаю его, чтобы высказать свое мнение. Возможно, когда мы увидим сестру, она сможет нам что-нибудь рассказать. О, кстати, я получил от нее письмо два дня назад, о котором я намеревался поговорить с вами, Вернон. Все эти хлопоты и тревоги выбросили это из моей головы. К сожалению, я оставил его дома, но я могу рассказать вам его суть. Вернон выглядел заинтересованным. О чем она пишет и почему именно вам? Она написала мне, потому что хочет, чтобы я женился на Иде. Я действительно не понимаю, какое отношение она к этому имеет, пожал плечами Вернон, потому что Ида, несомненно, в том возрасте, когда может делать выбор сама. — Я всегда говорил вам, Вернон, — сказал Таутон, закидывая ногу на ногу, — что Ида, будучи менее властной, чем мисс Хест, обычно руководствуется ею, и что я возражаю против такого руководства. Я нравился Иде больше, чем кто-либо другой, до того, как появился этот красивый негодяй. Затем она увлеклась им, и мисс Хест сделала все возможное, чтобы склонить ее выйти за него замуж. Но трагическая смерть Димсдейла отвлекла мысли Ида от Мондерса, И как я сужу по письму, которое Ида написала мне из Джерби Холла, мисс Хест пыталась заставить ее снова полюбить этого человека. Потерпев неудачу, она попыталась выдать Иду замуж за своего брата, но он уехал в Лондон, не чувствуя желания разделять взгляды сестры. Таким образом, вы можете видеть, что мисс Хест сильно влияет на Иду, и по этой причине я еду, чтобы увести ее подальше от такой опасной компании. Вдвойне опасной теперь, когда мы знаем, что Фрэнсис Хест — паук. Вернон пожал плечами. «Довольно сложно обвинять сестру в проступках брата», — рассудительно подчеркнул он. «И теперь, когда он и Мондерс выбыли из борьбы, она поставит свой развес на ваши весы. Фактически, по вашему последнему наблюдению, она уже сделала это. Вы должны быть очень довольны, полковник, в то время как вы, на мой взгляд, неблагодарны». «Я не хочу, чтобы Иду побудили выйти за меня замуж представлениями схест, Вернон», — горячился Таутон. «Это вольность с ее стороны вмешиваться в мои ухаживания. Завтра приезжает леди Корсун со своей дочерью. Я попрошу ее съездить в Джарби-холл и привезти с собой Иду. Тогда мы покончим с этими сомнительными людьми, и Ида выйдет за меня замуж по собственной воле». Что ж, полковник миролюбиво ответил Вернон, «Надеюсь, что все обернется так, как вы ожидаете». Но о чем написала мисс Хест? «О ее брате». Она спросила меня, видел ли я его и что с ним. Вернон был озадачен. «Не понимаю, подозревает ли она?» она ничего не подозревает», — порывисто перебил Таутон. Но она заявила, что четыре или пять дней назад получила письмо от своего брата, в котором говорилось, что он намерен навсегда покинуть Англию, поскольку устал от цивилизации. Он приложил дарственную, передавая ей Джерби холлы, прилегающие к нему Акры, поскольку намеревался, так он сказал зарабатывать себе на жизнь, находясь за границей. Естественно, мисс Хест не могла этого понять и написала мне, спрашивая, в чем дело. «Вы объяснили?» «Нет, я написал, что еду к себе домой и расскажу ей все, что знаю, когда приеду. Но вы можете видеть, Вернон, что Хест все еще в Лондоне». «Это говорит лишь о том, что он был там шесть или семь дней назад, но, возможно, с тех пор он уехал», — осторожно предположил Вернон. «Кто оформлял дарственную?» Не могу сказать. Мисс Хест этого не объяснила. Почему? Потому что если бы это был какой-нибудь адвокат, мы могли бы расспросить его о последних передвижениях Хеста. Хм. Итак, Хест сбежал. Что ж, меня это не удивляет. Но я несколько удивлен, что он отказался от своей собственности. Ну что ж, полагаю, что его грязный бизнес в качестве паука сделал его довольно богатым человеком. Помните, мерзавец успешно шантажировал многих в течение трех или четырех лет. Он знает, что у его сестры нет ничего, кроме того, что она зарабатывает своим чтением, поэтому, возможно, его мучила совесть, и поэтому он подписал дарственную. Ей повезло, потому что Джерби Холл — прекрасное старое поместье, хотя и довольно мрачное, и к нему прилагается приличный доход в тысячу фунтов в год, фермы, арендная плата с деревень и все такое прочее, вы знаете. Странно, Таутон, что Хест повел себя так благородно, когда он такой злодей. Вы сказали, что он поссорился со своей сестрой, и, конечно, судя по замечаниям, которые она сделала о нем мне, она, похоже, не слишком любит его. «Кровь гуще воды», — назидательно сказал полковник. «А собака не ест собаку». Я согласен с первой пословицей, но не со второй, Таутон. Мисс Хест с моральной точки зрения не принадлежит к той же породе, что и ее брат и без сомнения придет в ужас, когда узнает о его порочности. Вероятно. Вы всегда защищаете ее. «Я справедлив», — холодно сказал Вернон. «Насколько я могу судить, она умная женщина с хорошими принципами, хотя, признаю, довольно властная. Ее брат поступил мудро, передав ей собственность, какими бы ни были его на то причины. Она будет замечательной домовладелицей». О, что касается этого, хест был великим благодетелем для всех окрестных деревень, и люди клянутся им. Если они с Мондерсом сбегут, Дренчу придется оставить это дело. Но если его схватят, никто в Боудерстайке не поверит, что он убийца и шантажист. Они знают его только как хорошего домохозяина, покровителя и доброго друга. А мы знаем его как преступника. Странно, что две такие разные натуры могут существовать бок о бок в одном человеке. «Осмелюсь предположить, он надеялся, что его хорошие поступки станут расплатой за плохие», небрежно сказал полковник. «Я буду рад, если он сбежит богатым, поскольку он заслуживает быть повешенным за убийство Димсдейла. Будет даже лучше, если все это предадут забвению. Тогда я женюсь на Иде, вы на мисс Корзун, а мисс Хест может изображать хозяйку поместья, как ей заблагорассудится». А как насчет собственности Димсдейла? Если она принадлежит леди Корсун, то должна быть у нее. Если история Мондерса — ложь, а это может быть так, я буду придерживаться правды от имени моей жены. Однако мы можем получить известие от Венери из Сингапура через несколько недель. К этому времени мое письмо, должно быть, уже дошло до него. «Вы можете узнать правду ближе к дому», — сказал Вернон после паузы. Мисс Джуин, экономка в Джерби-Холле, поведала эту историю Мондерсу согласно его собственному рассказу. «Я допрошу ее, можете быть уверены», — мрачно сказал полковник. «Но я хочу услышать и Веннери. «О, мне надоело говорить об этих вещах», — добавил он, зевая. «Пришло время для сорока подмигиваний». Сорок подмигиваний — англоязычная идиома. Означает короткий сон, сидя в кресле или на диване. И сразу же закрыл глаза, удобно устроившись на своем сиденье. Вернон, не склонный к отдыху, закурил новую сигару и уткнулся в книгу. Было пять часов, когда путешественники добрались до Брэдмура, ближайшей к Боудерстайку станции. До долины оставалось десять миль, но дорога была превосходной, и их ждал автомобиль Таутона. Через десять минут багаж был упакован, и Вернон со своим гостеприимным хозяином благополучно устроились в задней части машины. Таутон спросил Вернона, не хочет ли он сесть за руль, Но поскольку предложение было отклонено, а сам полковник не был настроен на спортивный лад, руководство поездкой было предоставлено сообразительному водителю. Он, по-видимому, был хорошо знаком с окрестностями, и поскольку дорога была несколько пустынной, автомобиль двигался в сторону Боудерстайка на большой скорости. Движение было волнующим, а виды по обе стороны дороги чрезвычайно живописными, так что верно но очень понравилось на свежем воздухе после тесноты и монотонности поезда. Под ветром, дующим ему в лицо, Повинуясь плавному легкому скользящему движению авто, он чувствовал себя летящей птицей, или, по крайней мере, как будто сидел на ней верхом. Местность была дикой и бесплодной, состоящей в основном из бесконечных участков вересковой пустоши, поднимающихся по обе стороны дороги на значительные высоты. Иногда попадалась впадина, покрытая зеленой травой, деревьями, уже начинающими сбрасывать листву, но по большей части мрачные вересковые пустоши, темнеющие в угасающем предвечернем свете, торжественно расстилались справа и слева. Мимо домов или деревень проезжали редко, и лишь время от времени верно удавалось мельком увидеть пасущийся скот или людей. «Эти места действуют мне на нервы», — сказал он своему спутнику. Это похоже на странный пейзаж, описанный Браунингом в его стихотворении о чайльд Роланде. Эти телеграфные столбы — единственные признаки цивилизации. Роберт Браунинг, 1812-1889 года жизни. Английский поэт и драматург девятнадцатого века. Отсылка к его поэме «Чайльд Роланд дошел до темной башни. «О, вскоре мы перейдем к более радостной стороне», — сказал Таутон, улыбаясь. «Что касается меня, то я люблю мрак и одиночество наших вересковых пустошей. Много раз в жаркие дни в Индии с палящим солнцем в ненавистном синем небе я тосковал по милому старому Йоркширу». «У каждого свои вкусы», — сказал Вернон, пожимая плечами. Я предпочитаю что-нибудь гораздо более жизнерадостное. «В душе вы кок, неверно! Осмелюсь предположить. Лондон достаточно хорош для меня. К концу десятимильного отрезка пути от станции признаки цивилизации стали встречаться чаще. Тут и там попадались деревни с возделанными полями вокруг них. Скот пасся в закрытых загонах, а мужчины и женщины со смеющимися детьми брели по большой дороге, с большим любопытством разглядывая автомобиль, поскольку машины все еще были новинкой в этом уединенном районе. Дважды дорога проходила прямо через деревню, и уверена была возможность увидеть солидные дома из серого камня, которые соответствовали кальвинистскому облику местности. И сами люди, похоже, были из тех, кого шотландцы называют суровыми и теперь вересковые пустоши начали подниматься выше и постепенно угрожающе приближаться к дороге. Покинув сравнительно обширные земли, автомобиль скользнул в долину, которая по мере продвижения становилась все более узкой. По ее центру по каменистому руслу журчал ручей, а рядом с ним белой змеей извивалась дорога, защищенная парапетом из грубых камней. Багровый отсвет заката на западном крае неба уже померк, но луна была полной, и паря высоко в темно-синем куполе небосвода, Заливала овраг потоками света, если воспользоваться колониальным выражением, ибо к этому времени там мало что можно было разглядеть. И, глядя вверх, Вернон мог видеть, как звезда за звездой проглядывают на величественном куполе небес. — Как вы называете это место? — резко спросил он. Таутон удивленно взглянул на него. — Разве я вам не говорил? Это Боудерстайк. — Великий скотт полковник, ваш дом расположен в этом изолированном сыром месте. Вы, наверное, никогда не видите солнце с начала года и до конца, за исключением тех случаев, когда оно находится прямо над головой. Великий Скотт — английское междометие, выражающее крайнюю степень удивления, недоумения, испуга. Ближайший русскоязычный аналог — святые угодники. О, дальше долина расширяется. Это всего лишь вход. На что, черт возьми, живут жители? Это как жить в канализации? «О, черт бы вас побрал, Вернон!» — полковник начал раздражаться. «Это одно из самых красивых мест в мире. Если бы вы были йоркширским парнем, вы бы это признали. В миле отсюда находится деревня Боудерстайк, жители которой пасут свой скот на вересковых пустошах на возвышенностях. Также имеется предельная и ткацкая промышленность, мельницы которой приводятся в движение силой воды, в которой недостатка нет». «Кажется, в этом ручье не так уж много воды», — презрительно заметил Вернон. Вы должны увидеть его зимой, когда на вересковых пустошах шахтает снег, посоветовал полковник. Кроме того, вода для мельниц поступает из нового водохранилища Хеста, и там нет перебоев. Раньше этот ручей был намного шире, и в его русле было гораздо больше воды. Но когда была построена плотина Болли, конечно, ее запасы сократились. Под этой дорогой проходят трубы для снабжения нескольких деревень, которые вы видели непосредственно перед тем, как мы въехали в долину. «Где находится плотина, которую построил наш друг-преступник?» Таутон указал прямо перед собой. «За следующим поворотом вы могли бы ее увидеть, но мы не заедем так далеко. Там на вересковых пустошах было небольшое озеро, которое питало этот ручей. Хест просто заставил инженеров перекрыть озеро плотины и предотвратить утечку слишком большого количества воды по руслу этого потока. Плотина проходит прямо через долину в полутора милях за моим домом». «Но разве это не опасно?» Если разразится катастрофа, эта долина будет затоплена из конца в конец, и все утонут, не говоря уже о том, как разрушится деревни. «Ну да», — Таутон беспокойно прикусил нижнюю губу. «Я сам много раз думал об этом. Но я был за границей, когда строили плотину. Безусловно, как я часто говорил, должен быть выход для воды, отличный от труб, которые снабжают Боудерстайк и деревни за пределами долины, какими бы вместительными ни были эти трубы». Несомненно, что в случае прорыва резервуара могут быть значительные человеческие жертвы и разрушения. Но плотина более очень прочно построена, так что нечего бояться, что случится подобное. Вы можете посмотреть на водохранилище из моего дома, и мы посетим его через день или два. Между тем, это деревня Боудерстайк. К этому времени они проезжали мимо довольно крупного скопления небольших домов, в окнах которых весело светились огни. Вскоре автомобиль оставил их позади, затем свернул вправо, если смотреть вверх от входа в долину, и вскоре начал подниматься по извилистой дороге. В этом месте, как и предсказывал полковник, долина резко расширилась, и высокие вересковые пустоши расступились, образовав нечто вроде глубокой чаши. В стороне от нее дорога, по которой они ехали некоторое время, шла под уклон вверх, затем поворачивала и поднималась еще выше. Вскоре мотор заработал на полную мощность, и в лунном свете Вернан смог разглядеть простиравшиеся на многие мили пурпурные вересковые пустоши, одинокие и романтичные. Прямая дорога проходила параллельно верхней части долины на протяжении почти полумили. Затем появился миниатюрный лес, окруженный высокой каменной стеной. Он, несомненно, был искусственным, поскольку вересковые пустоши являлись безлесными, и неожиданный лесок выглядел неуместно среди унылых окрестностей. Вскоре машина подъехала к двум высоким каменным колоннам, увенчанным изображениями геральдических чудовищ, и, миновав их, свернула на короткую аллею, чтобы остановиться перед большим белым ярко освещенным домом. Перед особняком расстилались просторные лужайки, перемежающиеся цветочными клумбами, и все это было окружено сказочным лесом, как про себя назвал его Вернон. «Вот мы и приехали», — сказал полковник Таутон, выбираясь из машины. «Позвольте приветствовать вас в Грейнже, друг мой». «Слава Богу, путешествие подошло к концу», — сказал Вернон.